Там, у нас, в огромном фойе при входе, круглые сутки кипела жизнь. Многочисленные администраторы на ресепшн вежливо общались с желающими попасть на прием клиентами. Ожидающие вызова посетителя читали газеты, удобно устроившись на уютных мягких диванах. И за всей этой суетой молчаливо и доброжелательно наблюдала небольшая железная статуя Марисы Фитис. На другой стороне то же самое фойе было не более чем темной пустой комнатой, напоминавшей подземную пещеру в угольной шахте.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 Стены, как повсюду на другой стороне, казались неестественно прогнувшимися внутрь. Пол под ногами то поднимался под углом, то также внезапно скатывался вниз. Я начала испытывать нечто вроде той клаустрофобии, которую ощутила в потусторонней версии дома 35 по Портленд Роу. Медленно шагая, держа наготове рапиры на случай опасности, мы пошли по обозначенному горящими плошками пути и оказались в колонном зале. Точнее, в его мрачном и непривлекательном потустороннем двойнике. В зале, к великому нашему неудовольствию, мы обнаружили девять знаменитых злых духов. Здесь они, бледные и мерцающие, пребывали в своем подлинном, целом виде, точно так же, как череп, которого я видела перед уходом из нашего дома на Портленд роу Духи пристально жадно следили за нами, пока мы проходили мимо, дружно поворачивались нам вслед. Верзила Хью Хенрити, разбойник с большой дороги, призрак которого стал одним из первых, пойманных Марисой и Томом Ротфеллом, криво ухмылялся, свесив голову на бок на сломанной шее.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 Зажженные плошки вывели нас мимо этих провалов на площадку, откуда шла лестница вниз. «Портал должен находиться в подвале», — сказал Локфуд и через силу улыбнулся. «Последний рывок, друзья. Держитесь, мы почти у цели». И мы пошли вниз. Один лестничный пролет за другим, поворот за поворотом, все глубже и глубже под землю. Двигаясь очень медленно, мы проходили мимо выходов на какие-то неведомые нам уровни, но пока не видели того, что искали. Джордж пару раз едва не упал, его уже не держали ноги. Кипсу и Локфуду пришлось подхватить его под руки и буквально тащить на себе. Мы с Холли тоже поддерживали друг друга. Вот так, почти мертвые, мы добрались, наконец, до самого нижнего этажа бесконечных подвалов дома Фитис. Подняться отсюда в случае чего мы бы уже не смогли. Всему, знаете ли, есть конец. И запасу жизненных сил тоже. Даже у агентов. Зажженные плошки привели нас сквозь какое-то темное и пустое помещение к арке. И здесь я наконец-то уловила звук, который давно мечтала услышать. Потусторонний гул и голдеж, идущий от уже близкого открытого портала между мирами. Локвуд тоже почувствовал близость портала и издал хрюканье, которое в более благоприятной обстановке было бы, наверное, победным кличем. Мы слегка взбодрились и побрели вперед. «И это ты называешь прийти вовремя?» – раздался голос. Мы замерли на месте. Дружно как один приподняли свесившиеся головы и с трудом огляделись по сторонам. «Зная, что вы будете ползти, как черепахи, успел бы причесочку себе сделать, локоны завить», сказал стройный юноша, стоящий на дальней стороне темной обледеневшей комнаты. Его торчащие, как еженые колючки, волосы переливались потусторонним светом. В остальном он был таким же бледным и высокомерным, как всегда. «Череп!» «Как назвать то странное чувство, которое я испытала в этот момент? Облегчение?»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 «Правда я талантливый?» Юноша криво ухмыльнулся и добавил. «Думаю, да. Даже гениальный». «Но как ты, Люси?» Это был Локфуд. Он подошел вплотную ко мне, остальные тоже приблизившись, стояли у него за спиной. И все они, удивленно, даже, я бы сказала, слегка испуганно, смотрели на юношу стены подвала. Сначала я не поняла, в чем дело, но потом догадалась. Здесь они могли слышать его. «Это череп», — представила я юношу.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 Удивленно выкатил глаза Локвуд. «Нет, как правило, гораздо хуже. Теперь понимаешь, что мне приходится терпеть?» Ответила я. «Не верь, Локвуд, ничего она не терпит!» В Своей обычно развязной манере возразил Череп. «Ей это нравится. Люся жить не может без моих шуточек. Они ее веселят и вдохновляют». «Ну-ну, давай развесели меня сейчас», сказала я, «и вдохнови».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 Он прищурил глаза. «Выглядите вы, конечно, паршиво, что и говорить. Все полудохлые, еле на ногах держитесь. Хуже всех, по-моему, Джордж. Такое ощущение, что сними с него эту накидку, и он на куски развалится». «Эй ты!» — возмутился Джордж. «Ничего у меня не отваливается, понял? Я слегка задубел на холоде, только и всего. А так я в отличной форме». «Ну да, конечно». «Я бы даже сказал, в идеальной форме для конца!» «Не вздумай еще и ко мне приставать со своими шуточками, придурок баночный!» — проворчал Кипс. «Кипс?» — перевел взгляд на могучего Кивила щуплый юноша. «Скажи, как ты себя чувствуешь, Кипс, голубчик?» «Я? Отлично! А в чем дело?» «Да так ни в чем!» Призрак на секунду погас, затем появился вновь, внимательно обвел взглядом пустую комнату и продолжил. «Итак, рассказываю коротко. Сэр Роберт Гилл забрал меня с Портленд Роу и приволок в дом Фитис, чтобы, как он выразился, изучить меня и решить, что со мной делать. Пустить в дело или сразу отправить в печь». Мою банку поставил в лаборатории. С тех пор я сижу там и наблюдая за целым стадом сумасшедших в идиотских серебряных прикидах. Они все время то снуют на другую сторону, то возвращаются, туда-сюда, туда-сюда. Между прочим, только что мимо меня прошла сама Мариса, сбросила свою накидку и укатила в лифте наверх. Очень спешила. Даже не остановилась, чтобы поздороваться.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 Широко улыбнулся призрак, глядя на Локфуда. Да, Люси, она была одна. А в чем, собственно, дело? неважно, не бери в голову, ответила я. Мы собираемся идти следом за ней. Тут меня посетила одна мысль, и я сказала. Кстати, череп, который час в нашем мире живых. Утро уже наступило. Знаете, мне вдруг отчаянно захотелось увидеть солнце. Утро? Нет, до утра еще долго. Тут на стене часы висят. На них только около половины первого ночи. Погодите, прохрипел Лок, вот еле разлепив потрескавшиеся от мороза губы. Этого не может быть. Винкман и Гейл начали штурм нашего дома на Портленд Роу сразу после полуночи. Не может сейчас быть половина первого ночи, никак не может быть. Может, сейчас половина первого ночи. Спустя сутки после штурма, меня принесли сюда рано утром. Я просидел здесь в одиночестве целый день. «Целый бесконечный день!» Юноша криво ухмыльнулся и сразу стал похож на призрака, который мы привыкли видеть в банке. «Если помните, я первым делом спросил, почему вы так припозднились!» У нас вытянулись лица. «Это невозможно!» – прошептала Холли. «Как же так целые сутки?» «Совершенно нормальная вещь в мире мертвых!» Пожал плечами призрак. «На другой стороне теряешь представление о времени, потому что там его нет». На этом разговор закончился, и все мои товарищи потянулись к карке, Только я чуть задержалась. «Спасибо, череп. Я очень рада, что нашла тебя». Я слегка замялась и продолжила. «Послушай, после того, как я увидела тебя целиком, с руками и ногами и всем прочим, мне как-то неловко называть тебя череп. Можешь сказать мне свое имя?» «Нет, я забыл его». Юноша пожал плечами и добавил со значением.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 Холли, я хочу, чтобы ты помогла Джорджу перейти сквозь портал. Кипс, ты пойдешь следом за Джорджем, а ты, Люси, будешь размыкающей. Все остальное делаем как прежде. Идем, опустив головы, и не обращаем внимания на духов. Помните, что останавливаться или отставать нельзя. С этими словами Локвод повернулся и вступил на железный мостик. Мы видели, как он приблизился к вихрю сверхъестественной энергии и, не задерживаясь, шагнул в него. Вокруг Локвода сомкнулась дымка и скрыла его от нас. Следующий на мостик поднялась Холли и остановилась, поджидая Джорджа. Сам же Джордж, ступив на мостик, споткнулся и едва не упал. Кипс протянул руку, чтобы поддержать его. При этом края его перьевой накидки на секунду разошлись. Я увидела старенький свитер Квила с дырой на боку, проделанной клинком сэра Руперта Гейла. А в дыре зияла ужасная открытая рана. Накидка Кипса снова легла на свое место, прикрыв рану. Кипс помог Джорджу восстановить равновесие, Холли протянула ему руку, и они двинулись вперед. Подойдя к краю воздушного столба, Холли и Джордж остановились, несколько секунд постояли, согнув плечи и опустив головы. Их обледеневшие накидки стали жесткими, бугрились, словно панциря гигантских черепах, и от них валили клубы сизого дыма. Внутри мутного воздушного вихря завывали и гтали дикими голосами духи, тянули к людям свои бледные полупрозрачные руки, но тут же одергивали их, почувствовав близость смертоносного для них железа. Холли и Джордж сделали шаг, затем второй... и ушли в мутную дымку к центру ямы. Кипс двинулся следом за ними. «Квилл!» — окликнула я его. «Задержись! Что за дела?» Сердито обернулся он. «Пошли, чего стоишь? Давай, давай, живее! Мам еще Марису нужно будет искать и разбираться с ней!» Глаза Кипса блестели. Он улыбался, предвкушая погоню за Марисой и дальнейшую разборку с ней. Я еще никогда не видела его таким оживленным. «Погоди!» — глухо сказала я. «Не ходи на ту сторону!» это еще почему?» – разозлился он, став на мгновение знакомым хмурым кипсом. «Не пари чушь, Люси!» – мне было трудно говорить, причем не только из-за адского холода. «Почему ты начал так хорошо чувствовать себя, оказавшись на другой стороне? Ты здесь прямо как дома, а, Квил? «Что?» – уставился он на меня. «Ты чего несешь, Люси?» «Просто, видишь ли, твоя рана». «Когда ты говоришь, как дома, Люси, это все равно, что сказать...»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 — сказал он, помолчав. — Дела. — ох квил А я чувствовал себя таким бодрым, веселым даже. Я отогнала готовую начаться панику. Мы с Кипсом были только вдвоем, и я, если честно, просто не знала, что нужно говорить или делать. — Послушай, — сказала я наконец, — может, тебе лучше остаться здесь? Одному? По своей воле? Он по-прежнему избегал смотреть на меня. — Стоять и глядеть, как вы уходите? Без меня? Бросаете меня, как мусор?